но не забывавший добавить, что законности социальный мир в Англии – суть результат спячки английского пролетариата. На съезд РСДРП однажды прибыл тогда незаметный симпатичный грузин Коба. Там вынашивал теракты по изъятию денег у буржуазии Красин. Всех революционеров не перечесть. не стоит умиляться по поводу английского гостеприимства. оно всегда объяснялось не только любовью к свободе, но и практицизмом и здравым смыслом. Почему бы не иметь под рукой живой эмигрантский источник, порой более информированный о положении за кордоном, чем forрен офис или разведка? Почему бы не иметь в рукаве карту, которую можно разыграть во время припадков любви или ненависти? темемпатче, что у Англии, как известно всем просвещенным джентльменам мира, не существует постоянных друзей и врагов. Постоянны лишь национальные интересы. Пусть поворчит милый русский царь Ники по поводу лондонских козней революционеров, угробивших, между прочим, его предка, освободители крестьян Александра II и множество видных сановников, Пусть поворчит. Хоть он и родственник британской короне, но ведь существуют материи повыше. Закон, свобода, демократия. На самом деле Великобритании не мешали Маркс, Ленин, террористы и прочие. Они мешали ее врагам или друзьям, а это уже совсем другой калинкор. Ведь никому не приходило в голову предоставлять политическое убежище врагам трона и истеблишмента или борцам за независимость английских колоний. Становление многих будущих гробовщиков Британской империи проходило в английских колледжах и университетах, но тогда они еще не оперились и не вымахали во врагов короны. «Не намекаешь ли ты, что Англии было выгодно держать у себя революционеров?» — возмутился кот. «Это ясно и без намеков, мой прекрасный, мой великолепный кот». Но зловредная мысль терзает меня. За приют свободы, выгодный в тот момент для Англии, пришлось заплатить впоследствии высокую цену. Ручеек иммиграции вырос в мощный поток. Процесс этот пошел по нарастающей после распада Британской империи. В Англию потянулись ее дети – индусы, негры с Ямайки, жители бывших английских колоний в Центральной Америке, Африке и Азии, а заодно китайцы, вьетнамцы. За империю надо платить по счетам. И вот ее подданные перемещаются из нищих хижин и своего туберкулеза и голода в скромное жилище с водопроводом и канализацией недалеко от центра Лондона. А разве в России мало выходцев из бывших республик? Английское правительство не сидело сложа руки и пыталось усложнить и ограничить въезд, но дудки. Иммигранты просачивались через многие фильтры. Да и как серьёзно ограничить их приток, если во главе империи Содружества стоит сама Ее Величество Королева. Медленно и верно Англия и особенно Лондон желтели и чернели, а в некоторых районах англичане уже серьезно уступают по численности другим национальностям. В 1998 году Белые дети составляли меньшинство в местных средних школах во внутреннем Лондоне. По идее, самым что ни на есть английском, а в пригородах их число не превышало 60%. Более трети учащихся в упомянутых школах внутреннего Лондона не считают английский своим родным языком. В 1951 году число иммигрантов из Южной Азии и Карибского бассейна составляло 80 тысяч. Сейчас их число достигло 3 миллионов. Причем основная масса живет в Лондоне и других крупных городах Англии,